Хересе. — Это забавно, — сказал мой друг, полтавский помещик. Русские за границей всегда говорят и думают на сквернейшем французском языке. Не угодно ли вам изъяснять ваши мысли по-русски, — предложил я. Мы шли по душистым улицам Хереса, словно снегом, усыпанным опавшими цветами белых акаций. И когда поднимали головы, Из темной зелени нам улыбались красные апельсины, которые болтались, словно зажженные маленькие китайские фонарики среди ветвей. «Это забавно», — перевел свои мысли на русский язык полтавский помещик. «Я думал, это может случиться только с мухой. Вдруг я попал в Херес. Скверный каламбур. Надо сказать, что только что перед этим мы посетили главную достопримечательность города — погреба». Погреба, где дремлет в колоссальных бочках великолепный херес. Нам предлагали пробовать, и мы пробовали с добросовестностью обстоятельных туристов. Пробовали романа, нектар, словно из живого тела кровь. Нам доставали из глубины бочки пробу темно-алого, почти черного душистого маскотеля. Мы пили эту густую кровь земли, дыша запахом меда. Мы пили... И теперь чувствовали под ногами землетрясение. — Зайдем в погребок, — сказал полтавский помещик, — чтобы я мог сидя изложить все, что меня волнует. — Зайдем. Мы зашли в ларек, где рядами друг на друге покоились бочки, а над головой, словно сталактиты, спускались с потолка бараньи туши, налитые вином. В одну из тех «вентас» — погребков... где Дон Кихот по колено в красном вине сражался, поражая мечом туго налитые меха. Струя Хереса золотом сверкнула, когда открыли пробку бочки, и тихо затеплелась в стаканах тончайшего стекла. — Ужасно! — воскликнул полтавский помещик. — Ужасно! До чего у нас нет национального самолюбия? У испанцев есть отличное национальное вино херис «Херес, который создает им всемирную славу, и они назвали в честь него Хересом. Город? Тысяча извинений маленькая поправка. Вино названо по имени города, а не наоборот. Все равно, и не прерывайте нить моих мыслей. У них есть вино малога и город Малага. Во Франции славится Бордо, есть город Бордо. А у нас?» — полтавский помещик посмотрел на меня с презрением. «Что за имена у наших городов?» — Есть город Сапожок. — Глупо. — Есть даже город Острог. — Предосудительно. — Карасу-базар. — Невнятно. — Тамбов. — Бессмысленно. — Я вас спрашиваю, что такое? — там там Тамбов. Тамбов. — И нет города водки. Он мрачно смотрел в бокал Херриса. «Наша водка знаменита во всем мире. Во всем мире ее знают хотя бы понаслышке. Мы славимся ею. Она знаменита не меньше Хереса, не меньше Бордо, уж куда знамените Малуги. И нет города в честь нее. А есть город Москва. Что такое Москва? Что это значит? Какое слово?» Говорят, финское. Он ударил кулаком по столу. «Довольно чухонских слов!» чай слово английское отчаянно что по английски значит китай вино слово латинское кнут слово татарское москва слово чухонское тогда как водка слово русское от вода уменьшительное ласкательная сокращенная водичка сокращенная водочка водка и нет такого города и нет города монополии «Монополия» — это уж слово греческое. греческое. но привелось, натурализовалась, как иностранка, которая вышла замуж за русского. И дети у нее будут русские, и родить она будет русских. Сама она иностранка, а внутри у нее сидит русский. Так и монополия привелась, натурализовалась, спустила корни, внедрилась, не вырвешь. Без монополии больше нельзя себе представить страны. «Монополия» — слово Вот такой же русской, как <смех> водка И я требую, чтобы были названы города В честь национального напитка По примеру, за границ Как Херрис в Испании Как Бордо во Франции Чтобы были города водка Монополия Это говорит сердцу Какие же города вы проектируете и Переименовать? Главнейшую? Москву и Петербург? Москву переименовать в водку Петербург в город Монополию В бокалах тончайшего стекла Золотым светом теплился Херс, Над бокалом тихо угасал духом Мой полтавский друг.